Глава восьмая Заву, я прекрасно понимаю, что любопытство девушки можно и нужно утолять. Тем более в новом мире для нее все интересное и необычное, но прилететь на границу, незаметно прошмыгнула за спину большого и важного воина, очень надеясь, что он поможет мне скрыться. Пусть ругали не меня, да и не рвалась я на границу, по большому счету. Заву сам меня позвал, но уши у меня горели сейчас, знатно, хоть яичницу жарь. Но да, я согласилась. Мне правда было интересно посмотреть еще что-то, кроме лавок, магазинов, прекрасных площадей и памятников разной степени важности. Это же граница с какими-то там друфами, которые раньше постоянно пытались проникнуть в этот мир. Эх, жаль, ни одного пойманного друфа тут не было. Интересно же, как они выглядят. И теперь стало понятно, зачем мне, то есть Заву, понадобилось покупать для меня теплый костюм для полетов. Здесь же невероятно холодно. Ты не подумал, что здесь может быть опасно? Тем временем грозно спросил мужчина. Подумал, серьезно ответил Рыжик, и тут же лучезарно улыбнулся. Тут не опасно, с вами же риска. а она, между прочим, должна находиться дома и только там. «Да разве ж она усидит дома?» — усмехнулся в ответ начальник нашей неразлучной троицы и посмотрел в сторону границы, туда, где стоял огромный солнечный артефакт, похожий на старинные карманные часы. И этот артефакт сейчас заряжала яркой солнечной магией беременная девушка, вокруг которой столпилась не меньше десятка воинов и лекарей. готовых подхватить в любую минуту. Последние явно проклинали все на свете и сильнее кутались в меховые накидки. Ну да, если уж беременяшку сюда пустили, то почему мне нельзя? Трое из ларца, точнее из клуба, сейчас были облачены в походную боевую форму из удобной кожи какого-то там Дрейга. Еще бы рассказали, кто это такие. И слушали указания высокого черноволосого красивого мужчины, с какой-то невероятной аурой. Она в буквальном смысле сбивала с ног. Хорошо меня предупредили, и я заблаговременно стояла рядышком с лавкой, чтобы в случае чего рухнуть на нее, а не на землю. Один глаз у него был ярко-голубого цвета, а другой словно выбелен, невероятно. Я таких на земле ни у кого не встречала. А сам мужчина был на пол головы выше этих троих, хотя, казалось бы, куда уж выше. «Они и сами вроде как не маленькие. Мужчина внушал уважение и трепет одним своим видом. «Сразу видно, командир. Даже Рейн, который принцем оказался, хорошо, что ненаследным, спокойно стоял, слушал и принимал его указания. «Вот», — важно задрал палец Рыжик, «а я о чем? Так что желание девушек надо выполнять, какими бы абсурдными они ни казались». Мужчина хмыкнул и кивнул, мельком посмотрев в мою сторону. «Хорошо. Но за безопасность отвечаешь сам». «Так точно», — отчеканил парень и добавил с усмешкой. «Куда же я денусь?» «Хорошо. В таком случае отправляйся со своей гостьей на восток. Там, в пещере Хайнара, в последнее время был нестабильный портальный фон. Вчера в наш мир занесло нескольких необычных особей. Мы пока не можем определить, кто это и насколько они опасны, «Изучай его, только осторожно!» «Обижаете, Ансгар!» «Когда это я был неосторожен?» Мужчина, которого назвали Ансгаром, так красноречиво посмотрел на Рыжика, что парень решил дальше эту тему не развивать. «Таон, тебе достается юг!» Развернулся Ансгар на блондина. «Такой же портал был обнаружен в Саакском море, и, скорее всего, он на глубине, так что будь осторожен!» «Как всегда, насмешливо!» Но спокойнее, чем Заву, отреагировал парень. «Рейн, тебя отправляю на север с той же миссией, в горы, в район хребта Гурга». «Это откуда Дитмар пропал?» – переспросил Рейн. «Кто такой Дитмар, я не знала, но решила, что уточню попозже». «Да, вполне возможно, тот портал ведет к нему, но мы можем ошибаться. В любом случае, будьте осторожны. И не рискуйте понапрасну. Летите сейчас же». «Ваши отряды последуют за вами». Парни одновременно приложили руки к груди и кивнули, а затем разбрелись в разные стороны. Кто куда, а заву ко мне. «Ну что, полетишь со мной или струсила?» Первым делом спросил Рыжик, задорно приподнимая бровь и беря на слабо. «Вот еще кто из нас струсил?» Фыркнула в ответ. «Полечу. А что там за местность? Там тепло или снег?» «Не то чтобы я жаловалась...» Но после стояния полчаса на холодном ветру, когда в лицо бьет колючий снег, поневоле захочется туда, где солнышко, море и песочек. Или хотя бы где снега нет. Неа, зимы там нет. А в пещере, ко всему прочему, еще и красиво. Ну, если красиво, тогда точно полетели отсюда быстрее. Здесь, конечно, тоже интересно, да и артефакт этот я бы с удовольствием посмотрела поближе. но улететь в тепло хотелось больше. Заву усмехнулся, отошел вместе со мной к летной площадке и начал меняться на глазах, обернувшись огромным красным драконом. Сюда я летела на нем же. Сколько визга издала в первую минуту, наверное, за всю жизнь столько не визжала и страха не испытывала. Но зато теперь уже была готова к очередному полету, хотя бы морально. С отрядом воинов, которые тоже всем мгновенно обернулись драконами разной цветности и размерности, мы вылетели одновременно. Уже в воздухе Заву, по всей видимости, мысленно попрощался с друзьями, которые тоже летели в образе могучих ящеров, и свернул в нужную нам сторону, а именно к скалам. Ну что ж, пора уже посмотреть, что там за порталы такие блуждающие. Через черт знает сколько времени... мы наконец приземлились, не скажу что полет на драконе мне понравился скажу что он мне совсем не понравился совсем неудобно жестко и жуть как страшно вот вроде бы нормально плавно летел, но как сделает очередной вираж так сердце в пятки убегает, а на мое ругательство лишь фырчит будто смеется и делает новый вираж ух драконище ну ничего Мы еще посмотрим, кто кого». Как только я почувствовала под ногами твердую землю, а дракон обернулся наглым парнем, первым делом я отвесила ему подзатыльник. «Эй, за что?» — удивился этот ящер под смешки своего отряда и тут же получил еще один. «За турбулентность!» — буркнула и шагнула ближе, пригрозив пальчиком. «Если на обратном пути будешь также меня испытывать, то я...» Полечу на ком-нибудь из них. Ткнула в толпу мужчин, с улыбками расположившихся неподалеку, и сдунула с лица упавшие на глаза спутанные пряди волос. Представляю, что сейчас у меня на голове творится. После моих слов Заву вмиг посерьезнел и сузил глаза. «Если только через мой труп». «А это легко устроить», — парировала в ответ. «Особенно если будешь продолжать крутить меня на своих виражах». Заву осторожно, но крепко взял меня за руку, ту самую с дракошей на среднем пальчике, и обернулся к отряду. «Если кто из вас согласится покатать», он особо выделил это слово, «Василису на своем хребте, то этот самый хребет я ему лично переломаю». «А ну, не смей угрожать ребятам!» Грозно, как мне показалось, сказала я и выдернула руку. Точнее, попыталась выдернуть. но она словно в тиски попала. «И меня отпусти, живо!» «И тебя не отпущу!» «И этих оболтусов научу, уму-разуму!» отозвался Рыжик и повернул голову в мою сторону. «Так мы и смотрели друг на друга. Я на него, он на меня. Оставшиеся без присмотра дракона и откуда-то взявшаяся Белочка на нас всех». Причем у последней было такое выражение мордочки, будто она очень сомневалась в присутствии интеллекта у всех двуногих. Нашу игру в гляделке прервало деликатное покашливание, так что в следующее мгновение мы с Рыжим буквально отскочили друг от друга. Ну, то есть я отскочила, а Заву выдохнул сквозь зубы и направился к смертнику. Ой, то есть к отряду. Хотя по взгляду Рыжика больше подходила первая. Я же как могла пригладила взбесившуюся прическу и осмотрелась. Перед нами оказались величественные горы с несколькими пещерами. Радовало, что горы хоть и были величественными, но вместо снега тут росла яркая зеленая травка. А по правую руку виднелся разрушенный большой храм, некогда красивый, с резными колоннами, высокими потолками и необычной гравировкой. Интересно, кому тут поклонялись? Это храм бога войны. пояснил Заву, как только раздал указание отряду и проследил, чтобы тот рассредоточился по местности. «Сейчас, как ты уже поняла, ему никто не поклоняется. А раньше у вас поклонялись Богу войны? Только на заре сотворения мира», — беззлобно усмехнулся парень. «С тех пор много воды утекло. Если захочешь, на обратном пути мы его посмотрим более подробно», — поиграл бровями парень, я же пихнула его в бок. «Ну вот, совсем не меняется, засранец». «Ладно, ладно, не злись, красоточка. Посмотрим храм под надзором дюжины воинов. А сейчас мы с тобой пойдем туда, где темно и страшно, в пещеру». «Хорошо, не пещеру чудес. Честно говоря, сейчас уже не очень хотелось соваться внутрь. Что-то не вызывало это расщелина у меня доверия. Но я же сама согласилась сюда лететь. Да и любопытство никто не отменял». Вдруг в самом деле на блуждающий портал наткнемся? Это же жуть, как интересно. Так что я кивнула и пошла за рыжиком. Внутри было темно и сыро. Впрочем, ничего другого я не ожидала. От стен отскакивало гулкое эхо наших шагов и шуршание мелких камушков. Заву двигался легко и непринужденно, словно прекрасно видел в темноте. А вот я натыкалась на все подряд». И только после пятого сдавленного, но очень красноречивого ругательства этот рыжик соизволил зажечь магический светлячок. «Ансгар припоминал, что к нам закинуло уже несколько пришельцев из другого мира», сказал парень тихо и без единого намека на юмор. «Так что лучше идти осторожно и не привлекать лишнего внимания». «Ага, теперь понятно, почему передвигались мы в кромешной тьме. Если боишься, подожди меня снаружи». продолжил он. «Я не думаю, что...» «Вот еще», — фыркнула шепотом. «Я уже тут и пойду дальше. Тем более, для чего ты меня сюда привел? Подразнить конфеткой и спрятать за спину? Нет уж, мне интересно посмотреть, что там дальше». «Ну, конфетку я тебе и другую могу показать», — интимным шепотом сказал парень, а я в ответ пихнула его в бок и прошмыгнула вперед. «Ишь, «Конфетки он мне тут показывать будет», — размечтался. Заву беззлобно усмехнулся и пошел следом, тут же оказавшись впереди. Через несколько шагов мы заметили странные следы, широкие и сплошные, будто не человек ходил, а змея ползала, огромная такая, толстенная и противная. «Это что, змеи?» — спросила шепотом, рассматривая волнообразный след. «Не знаю, но очень похоже», так тихо ответил Заву и присел, считывая магический фон следа. Меня аж передернуло, терпеть не могу змей. Пока я оглядывалась по сторонам, вздрагивая от каждого шороха, парень переместился чуть дальше по следу, считывая его магический фон и наблюдая, откуда он появился и куда направился. «Вполне возможно, что это не змеи», — продолжил Рыжик. «Я не могу определить, кому именно он принадлежит». Рядом с блуждающим порталом слишком искаженный магический фон. Это могут быть черви или василиски, например. Еще лучше. Вот только огромных червей мне не хватало. После этих слов я все чаще посматривала в сторону выхода. Вернее, в сторону темного тоннеля, откуда мы с Рыжиком сюда забрели. Очень хотелось драпануть отсюда со всех ног, но останавливала, много чего останавливало Во-первых, там темно. Хоть глаз выколи. Во-вторых, я не могу сотворить даже простейший магический огонек. Я тут попробовала его зажечь, чтобы не так темно и страшно было, и он зажегся на целых две секунды. Заву на это усмехнулся и забросил в воздух еще один магический светлячок. Ну и в-третьих, куда я пойду одна? Вот черт меня дернул согласиться на эту авантюру. Сейчас сидела бы в замке Рыжика вместе с Джитой, сплетничали, с Чудиком играли, попивали чай или что-нибудь поинтереснее и покрепче. И не тряслась бы я от страха встретиться с огромной змеей, которая может меня проглотить и не подавиться. Или с червем, что еще лучше. Но нет, раз уж пошла, то буду ходить тут до конца. Не буду, Заву просить, отвести меня обратно, он все же на задании. так что подожду тут у стеночки тихонечко и не буду отсвечивать. Главное, его самого из виду не потерять. Лизка, держись рядом, велел Заву через пару минут. Портал нестабилен, неизвестно, где он может открыться снова и как давно сюда эту пакость забросила. Вполне возможно, эта штука до сих пор здесь. Ой, мама, И еще лучше, быстренько отлепилась от стены и юркнула за спину парню. Боишься? усмехнулся он, не бойся, со мной тебе ничего не угрожает. Я же боевой дракон, так что можешь просто стоять рядом. Угу, конечно, конечно, но лучше я тут постою, за спиной у важного и большого дракона. Мне тут как-то спокойнее. Пока продвигались дальше, я заметила у одной из стен странное копошение. Точнее, нет, не так, стена словно рябью шла, как вода. Но только там не было воды. Там был камень. «Что это?» — спросила тихо и подошла ближе, рассматривая удивительное колебание пространства. Хотела дотронуться до стены, но Заву перехватил мою руку и дернул назад. Лиска, это портал. Отойди как можно дальше». «Портал? Ой, мама дорогая, хотела увидеть портал? Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Любуйтесь, как говорится, на здоровье». Вот только любоваться как-то сразу перехотелось, особенно если учесть, что оттуда в любой момент кто-нибудь может выпрыгнуть. Пока Заву изучал каменную стену, я смотрела по сторонам. А вдруг тут еще такой портал есть? Но нет, вроде нету. Все стены стояли на месте и рябью не покрывались. А затем шш! У меня внутри все похолодело. Заву мгновенно обернулся. и в его руке загорелся огненный боевой пульсар. «Это что?» «Тише!» «Ладно, тише так тише!» Сглотнула и попятилась к стене, очень надеясь хотя бы в ней опору найти, а то ноги предательски подкашивались. Заву тем временем нажал какую-то кнопку на связном браслете и, видимо, послал сигнал остальным бежать сюда как можно быстрее. По крайней мере, очень на это надеюсь. А я как раз дошла до стены. положила на нее руку и... не ощутила ее. Стены там не оказалось, и я стала заваливаться назад. Заву! Парень тут же обернулся, подскочил и схватил меня за руку. Вот только пространство за моей спиной утягивало меня как болото, а следовательно и парня вместе со мной. Так что уже через мгновение мы с визгом, вернее, я с визгом, а парень с отборным, чисто нашим земным матом, полетели куда-то в непонятное пространство, похожее на космическую невесомость. О, тут даже звездочки имелись. Может, мы правда в космосе? Только вот в процессе полета наши с руки разъединились, и в темноту плюхнулась я в гордом одиночестве. Еще и больно ударилась ко всему прочему попой. «Да чтоб вас всех!» тихо выругалась и потерла ноющую точку для искания приключений. Ну, и куда меня занесло? встала и оглянулась. Хм, тоже пещера, вроде бы та же самая, откуда я свалилась, или другая. Блин, они все на одно лицо, точнее на один камень. Тем более, без магического освещения вообще ничего видно не было, так что понять, куда меня унесло, было невозможно. И Заву, ой, а где Заву? Осмотрелась более внимательно и даже позвала парня. Но ничего, кроме эха, не услышала. Мама, дорогая, только не говорите, что нас еще и далеко друг от друга откинула. Ш-ш-ш-ш. При шипящем звуке резко остановилась, покрылась мурашками и с бешено колотящимся сердцем всматривалась в темноту. А там вдруг на высоте где-то двух метров показались два желтых глаза с вертикальными зрачками. Шш! Ну, все! Это выше моих сил. В общем, что было мочи, я завизжала.